Он оглядел сидящих за столом и вздрогнул. «Возможно, нам еще понадобится задать вам троим уточняющие вопросы», взял слово мастер Норд. «Но это позже. Пока же приступим к официальному дознанию Анастасии Тарквин по вопросу ее компетентности в качестве стражи элементарий. Мастер Рок Мейпл зафиксирует все, что нам удастся обнаружить и отправит отчет в ассамблею». «Я уже все объяснила», — сказала Анастасия. На ней был привычный белый костюм, а снежно-белые волосы скрепляли гребни из слоновой кости. На пальцах сверкали кольца из белого золота, даже ее браслет был из светло-серой кожи. Единственным ярким пятном в ее образе были глаза, воспаленные из-за недосыпа и волнения. Элементаля Скелмиса наверняка освободили еще до моего назначения. Есть лишь два заговоренных камня, которые открывают подвалы, где содержатся элементали. Один хранится у моего горла, второй в магически запертом сейфе в моей комнате, закрытом на три независимых замка. Я внимательнейшим образом слежу за всеми, кто входит и выходит из подвалов. Вы видели записи, говорили со стражей. «Вам не удастся свалить на меня вину только потому, что это даст повод выдворить из школы представителя ассамблеи. То есть, потому что вы не заметили, как кто-то заходит, никто, по-вашему, не зашел?» «И в это мы должны поверить?» — спросил мастер Норт. Анастасия встала и хлопнула ладонем по столу, заставив кола подскочить. «Если вы хотите в чем-то меня обвинить, просто сделайте это». «Думаете, я в союзе с войсками врага? Думаете, я намеренно причинила вред этому мальчику и его друзьям?» «Нет, разумеется, нет», — поспешил возразить захваченный врасплох мастер Норд. «Я ни в чем конкретно вас не обвиняю. Я лишь говорю, что вы можете хвастаться своими мерами безопасности сколько угодно, но они не сработали». «Другими словами, вы просто считаете меня некомпетентной». Ледяным тоном процедила она. «Что вам кажется предпочтительнее?» — вмешался мастер Руфус. «Если этого не скажет мастер Норд, скажу я. Ваша работа заключалась именно в том, чтобы ни единый элементаль из подвалов магистериума не оказался на свободе, однако же один все-таки вырвался и едва не убил ученика из моей группы. Вина за это лежит на вас, Тарквин, как бы сильно вам это не нравилось». «Это невозможно!» — настаивала она. «Я говорю вам, я бы никогда не сделала ничего, что могло бы причинить вред Коллому или Аарону. Я никогда бы не допустила, чтобы ученик подвергся опасности!» Тамара тихо хмыкнула, прокомментировав тем самым, что ее имя не упомянули. «И все-таки они оказались в смертельной опасности», — не сдавался мастер Руфус. «Так помогите нам выяснить, как это произошло!» Анастасия тяжело опустилась на свое место. «Что ж, хорошо». Она потянулась к шее и вытянула из-под рубашки цепочку. На ней висела клетка, а внутри клетки лежал бронзовый ключ с головкой в форме алхимического символа Тигеля. «После того, как я взяла на себя обязательство охраны входа в пещеры элементалей, этот ключ...» не покидал меня ни на секунду. «Что насчет второго?» спросил мастер Норт. «Есть два ключа. Вы сказали, что второй заперт. Кто-то мог его украсть, а затем вернуть на место». «Это практически невозможно», ответила Анастасия. «Чтобы открыть мой сейф, необходимо преодолеть три независимых друг от друга запирающих заклинания. Сам сейф был привезен вместе с другими моими вещами». «Мастер Тайске...» лично помог мне погрузить его в камень. «О каких запирающих заклинаниях идет речь?» спросила мастер Мелагрос. Анастасия какое-то время колебалась, потом вздохнула. «Полагаю, мне все равно придется их поменять, хотя я и считаю, что вы ошибаетесь в своем предположении, что кто-то мог их преодолеть. Но, как скажете, первое препятствие – это кодовое слово, которое нужно произнести вслух». И нет, я его вам не назову. Я никому его не говорила. На секунду она уставилась на свои руки с идеально накрашенными ногтями. Она была старше, чем казалось, старше Алластера, и в этот момент выглядела на свой возраст. Затем она вновь вскинула голову, и выражение ее лица снова стало строгим. Второе — это очень хитрое маленькое заклинание, запускаемое кодовым словом. В сейфе появляется отверстие, но если вы сунете в него руку, вас немедленно укусит смертельно ядовитый элементаль змей. Чтобы этого избежать, необходимо дунуть в отверстие огнем. В уголках ее рта заиграла едва заметная злобная улыбка. «Круто!» — едва слышно пробормотала Арон. Кол с ним согласился. «И, наконец, последнее заклинание, созданное лично мной». Вы первые, кому я о нем рассказываю, и мне безумно жаль, что придется его заменить. После того, как вы подуете огнем в отверстие, внешне ничего не изменится. После этого вы можете просунуть в него руку, но только если будете двигаться медленно. Одно резкое движение, и включится сирена, а сейф опять автоматически закроется. Но из-за иллюзии, что из отверстия выползает элементаль змей и готовится на вас напасть, очень сложно удержаться от желания как можно быстрее выдернуть оттуда руку. Все ненадолго замолчали. Кол был уверен, присутствующие впечатлены ее методами защиты, но, подумал он, они также могли лишиться дара речи из-за ее коварства, учитывая сколь оригинальные запирающие заклинания». «Теперь-то мы закончили?» «В магистериуме есть кто-то с дурными намерениями», сказала Анастасия, держа голову высоко поднятой. «Нам всем об этом известно, поэтому я здесь. Я предлагаю найти, откуда исходит угроза, а не бросаться беспочвенными обвинениями, пока не стало слишком поздно». Мастер Норд повернулся к Колу, Аарону и Тамаре. «Мы хотим...» «Чтобы вы понимали, ничего подобного никогда еще не случалось в магистериуме, и мы сделаем все, чтобы это не повторилось. Вы трое свободны. Мы продолжим заседание без вас, но будьте уверены, мы выясним, что произошло». Было ясно, что маги вполне могут проспорить всю ночь, даже не имея никаких зацепок в определении шпиона. Кол внезапно вспомнил о Джерика Мэддене, и несчастном случае, унесшим его жизнь, когда один из экспериментов пошел неправильно. Было ли по этому поводу разбирательства? Тыкали ли люди друг в друга пальцами в бессмысленных обвинениях? «Я все еще верю, что самым безопасным способом будет научить их», с явным нажимом в голосе произнесла Анастасия, «Вы можете считать, что я недобросовестно отнеслась к своим обязанностям, но это не значит, что вы полностью исполняете свои». «Я учу их», — сказал мастер Руфус, приглаждая ее самым суровым из своих взглядов. «Я учу их тому, что им нужно знать». «О!» — бросила она, и было видно, что она уже не расстроена, оседлав любимого конька. «То есть Аарон и Колум знают, что они в силах изгнать душу из тела? Они понимают, как это сделать? Какое облегчение, а то я думала, что вы так страшитесь их способностей, что планируете и дальше держать их во мраке неведения, даже если это их убьет». «Я попросил наших учеников уйти», — с непривычной для него горячностью произнес мастер Норт. «Тарквен, пусть они уйдут». Еще раз пренебрежете моими указаниями, и я закрою вам вход в школу, вопреки всем приказам ассамблеи. Уже покинув комнату заседания, Кол повернулся к Арону и Тамаре. Тамара приподняла брови, демонстрируя этим, насколько странным ей показалось все, что только что произошло. А Арон помотал головой. Пройдя немного вперед, они заметили знакомый туннель, что было хорошо, так как их камни работали лишь в одну сторону, и с ними они бы возвращались в пещеру к магам снова и снова. Наконец Аарон заговорил. «Хорошо, что мы ушли раньше свидания Джаспера. Я уже начал беспокоиться». «Ты же не думаешь на самом деле, что это селия?» – спросил Кол. «Ну, что это действительно она?» «Понимаю, тебе этого не хочется», — отозвался Арон, проходя мимо мха, который от их дыхания засветился голубым флуоресцентным светом. «Ты считаешь ее другом, но мы должны быть осторожны. Селия занималась чем-то непонятным во время обеих атак. Может, это всего лишь совпадение, а может, нет». «И как свидание поможет это выяснить?» — спросил Тамара. Даже если это правда селия, Джаспер — не ее цель. Джаспер обещал мне завести разговор о Колле. Если она проглотит наживку, мы узнаем. Тамара закатила глаза, рассчитывая, что Кол в тусклом свете мха этого не заметит. Запыхавшись, они вбежали в галерею, залитую приглушенным к ночи светом от мерцающих синим и зеленым полос мха, Ученики плескались в глубоких бассейнах со светящейся бирюзовой водой. Кол вспомнил, как пришел сюда в первый раз. Его пригласила Селия на их железном годе. И это стало одной из первых вещей в магистериуме, что ему действительно понравилось. У него тогда перехватило дыхание при виде всего этого, недоступного обычным людям. Сейчас он ко всему этому уже более-менее привык. Он знал многих, кто был здесь. Вон Алекс сидит в углу в компании старшей сестры Тамары и еще одной девушки золотого года. Гвенда и Рейв прыгали и брызгались в одном из бассейнов. Кай стоял у стеклянных труб, раздающих шипучие конфеты, и читал книгу, держа ее одной рукой, а второй, набивая себе рот сладостями. «Смотрите на меня!» — заорал кто-то. На мгновение Колу почудилось, что ему машет тощий мальчик с коричневыми волосами и в поношенной футболке. Мальчик, чьи глаза на ненормально бледном лице пылали черным огнем. Дрю! Кол моргнул, и видение обернулось, само собой, в рейф, оплюхнувшегося бомбочкой в бассейн. Во все стороны полетели брызги. Многие захлопали и одобрительно закричали. А Рон наклонился к Колу и Тамаре и прошептал «Вон они!». Он указал на огромный фиолетовый диван, на котором сидели Джаспер и Селия. Селия выглядела прелестно в розовом платье, волосы она собрала в хвост на затылке. Джаспер выглядел как Джаспер. Между ними в воздухе висела каменная чаша. Селия обмакнула в нее пальцы, а когда вытащила, они светились. Девушка подула на них, и к потолку, по спирали, полетела группа разноцветных мыльных пузырей. Селия захихикала. «Ух!» — поморщился кол. «Селия с восхищением смотрит на Джаспера. Это так странно. Он ей ведь даже не нравится. Ну или, по крайней мере, она никогда не упоминала об обратном. Она затягивает его в свои сети», — сказал Аарон. «Вы оба идиоты», — устало заявила Тамара, — «идемте». Держась стены, они осторожно обошли большой стол, заваленный закусками и сладостями. Здесь было темно. Кол ориентировался по мерцанию золотых заколок Тамары. Миновав стол, они оказались за фиолетовым диваном, намного ближе к Селии и Джасперу. Судя по всему, настала очередь Джаспера забавляться с чашей. Он бросил на Селию многозначительный взгляд — и дунул на свои пальцы. В воздух поднялись мыльные пузыри в форме сердечек. Фу, гадость, не сдержался кол, меня сейчас стошнит. Тамаре пришлось зажать рот ладонью, сдерживая рвущийся из груди смех. «Это свидание», — сказала она, когда перестала трястись. «На свиданиях предполагается веселиться». «Или делать вид», — возразил Аарон, не отводя от сели прищуренного взгляда. Похоже, он действительно считал ее виновной. «Что веселого в том, чтобы пялиться друг на друга?» — спросил Кол. «Хорошо», — Тамара как-то непонятно на них посмотрела. «А что вы двое юмористов стали бы делать, поведи вы кого-то на свидание?» Кол смотрел, как розовеют щеки Селии, пока Джаспер, наклонившись прямо к ней, что-то ей говорил. «Странно было за этим наблюдать». прежде всего потому, что приветливый Джаспер — это что-то из жанра фантастики. Обычно, даже если он не включал крайнюю степень высокомерия, в его тоне все равно присутствовала грубость, но по отношению к Селии он вел себя как нормальный человек, и ей он, похоже, нравился. Что было возмутительно несправедливо, ведь Джаспер — Позвал ее на свидание только чтобы скрыть истинную причину их нахождения в библиотеке. Если подумать, Селия всегда делала Колу замечание, что он преувеличивает, когда возмущается из-за несносности Джаспера. Что если он ей нравился? Может быть, она лишь притворялась, что ей нравится Кол, желая сблизиться через него с Джаспером? — Не знаю, — сказал Аарон, — что она захочет. Кол забыл вопрос, на который отвечал Аарон. На мгновение Кол почти понадеялся, что Селия на самом деле была шпионом. Так Джасперу и надо. Тамара пихнула Колу в плечо. — Ого! А она тебе правда нравится. — Что? — Нет, — запнулся он, — я просто задумался о том, какой Джаспер придурок. Аарон глубокомысленно кивнул. Джаспер и Селия одновременно опустили пальцы в чашу и дунули, и вокруг них запорхали иллюзии бабочек и птиц. Они оба засмеялись, но тут одна из птиц Джаспера ушла в пике и проглотила одну из бабочек Селии. «Вот так-то лучше», — Кол довольно улыбнулся. Ему пришла в голову мысль создать иллюзию кота — который бы распугал всех птиц. «Тебе всего-навсего надо было самому ее позвать», медленно, точно подбирая каждое слово, произнесла Тамара. «Я хочу сказать, думаю, она бы простила тебя, если бы ты все объяснил». «Объяснил что?» — спросил Аарон. До слуха Колла донеслось, как Джаспер начал жаловаться, сели на пушистика, хорька Гвенды, И хотя сама Селия еще в прошлом году рассказывала Колу об аллергии Джаспера, то есть Джаспер должен был понимать, что она в курсе, Селия делала вид, будто слышать об этом впервые, и Джаспер в это поверил. Он продолжал в красках описывать, каким тупым был хорек и как он его на дух не переносит, а она притворялась, Будто ей это ужасно интересно. Коллу хотелось закричать. «О, смотри!» — сказала Селия, когда тема хорька наконец исчерпала себя. «Алекс Страйк готовится показать фильм, хочешь посмотреть?» Алекс был магом воздуха, и развил он свой талант, в том числе управляя воздушными слоями и придавая им цвет, на фоне стены галереи, создавая тем самым иллюзии известных фильмов. Иногда он перекраивал финалы на свое усмотрение. Кол очень хорошо помнил, как эваки, дроид и призрак Дарта Вейдера танцевали Конгу в «Возвращении джедая» в версии Алекса. Джаспер за руку помог Селии подняться с дивана. Вместе они ушли в западную часть пещеры, где стояли ряды низких стульев. Найдя два свободных, они сели, и в следующий миг освещение вокруг них стало приглушенным, и на стене замелькали первые сцены фильма. «Вот и все», — прошептал Аарон. «Сейчас она воспользуется темнотой, чтобы его вырубить». Кол вдруг ощутил жуткую усталость. «Она этого не сделает», — вздохнул он. Я был с ней наедине десятки раз. Если бы она хотела мне навредить, у нее было полно возможностей. Давайте просто оставим эту затею. Единственная опасность этого свидания заключается в том, что Джаспер может наскучить сели и до смерти. Или, скорее, смертельно скучно станет нам, пробормотала Тамара. Кол прав, Аарон. Джаспер обещал прощупать ее насчет Колла, но думаю... Можно с уверенностью сказать, что он об этом благополучно забыл. На стене двигались тени, создавая замысловатые световые узоры. Кол видел Алекса, сидящего позади и слегка шевелящего пальцами, контролируя смену изображений. Насколько Кол мог судить, фильм представлял собой смесь истории игрушек и парка юрского периода, потому что игрушки убегали от преследующих их велоцирапторов. «Это тупик», — сказал Кол. «Но у меня есть идея, чем нам заняться сегодня ночью». Его слова заставили Аарона обернуться и с удивлением на него посмотреть. «И какая же?» «Если кто-то спускался в темницу элементалей и освободил Скелмиса, должны остаться свидетели. Наверняка». «Другие элементали», — Тамара тут же уловила, к чему он клонил. Они там заперты, они должны были видеть, что произошло. Но разве ассамблея уже их не опросила, засомневался Аарон? «Не обязательно», — сказал Кол. «Большинство людей очень боятся элементалей. Они не считают их за создания, с которыми можно поговорить, и с ними тяжело справиться. Но с двумя творцами и одним элементалем в клетке...» «Это безумный план», — произнесла Тамара, но ее карие глаза сверкали. «То есть ты против?» — спросил Кол. «Нет», — ответила Тамара, — «я всего лишь говорю, что это безумный план. Как нам туда пробраться?» «Анастасия на заседании, по сути, дала нам подробную инструкцию», — напомнил Кол. «Она сказала, что один ключ хранится в ее комнате, а второй у нее на шее». Нам всего лишь нужно зайти к ней в комнату, когда ее там не будет, и взять ключ. — А стражи? — спросил Аарон. — Что насчет стражей у двери? — Подумаем над этим, когда окажемся там, — отмахнулся Кол. — Шпион же как-то туда пробрался, должен быть путь. А если мы не сделаем этого за сегодняшнюю ночь, она поменяет все свои замки, другого шанса не будет. Аарон бросил на селию последний подозрительный взгляд и кивнул. Вместе они прокрались к выходу. Уже на пути к комнатам мастеров Кол сообразил, что осуществлению его плана мешали три пункта. Во-первых, он точно не знал, какая из комнат принадлежит Анастасии Тарквин. Во-вторых, не представлял, как туда зайти. В-третьих, даже оказавшись внутри, им придется угадать кодовое слово. «Что это может быть?» — спросил он сам себя. «Наверняка нечто до да более простое». Что-то, до чего они тут же додумаются, лишь взглянув на ее вещи. И комнату ее они тоже должны быстро вычислить. Он покосился на Тамару и Аарона. Они казались уверенными в том, что этот план сработает. Может, они уже придумали, как заставить его работать? По крайней мере, они хоть что-то делали, а не бестолково ждали следующего нападения шпиона. Кол вздохнул. Если они не могли доверить решение этой проблемы мастерам и ассамблее, им придется справляться самим.